Глава 22. Загадка смерти Сталина. О смерти Сталина говорилось много. Высказывались разные, порой и самые бредовые предположения. Попробуем разобраться, что же произошло на самом деле, почему ходит столько слухов. Дело в том, что Сталин изначально крайне скептически относился к врачам. ну не любил он лечиться, никогда не любил. Такое пренебрежительное отношение к медицине было свойственно многим старым большевикам. К тому же именно тогда, в январе 1953 года, началась история, которую в дальнейшем назовут «Дело врачей». Началось все с того, что газета «Правда» опубликовала статью, обвинявшую врачей в убийстве Жданова и Щербакова. Добавлю, если по смерти Жданова еще можно спорить, правильно ли действовали врачи, то с товарищем Щербаковым вообще все было очевидно. Этот создатель совинформбюро человек, который в годы Великой Отечественной войны отвечал за всю информационную составляющую Советского Союза, был, как бы это помягче сказать, не чужд алкоголю. Вел губительный для здоровья образ жизни. В результате, на пороге победы, сердце у Щербакова не выдержало, он умер. И спустя 8 лет в его смерти начали обвинять врачей. Готовился очередной показательный процесс. Естественно, Сталин, без того не любивший врачей, начал относиться к ним с еще большей подозрительностью. С другой стороны, Мы должны понимать, что на тот момент ситуация в высших эшелонах власти существенно изменилась. Изменились и Политбюро, и ближний круг товарища Сталина, и система охраны. Все начало меняться с 1951 года, когда убрали генерала Власика, начальника охраны товарища Сталина, работавшего с ним, я напомню, с 1919 года. Теперь, когда начинают разбирать, от чего в конечном итоге умер Сталин, все время забывают о том, что эта новая охрана была уже совершенно другой. Им было страшно лишний раз зайти в кабинет товарища Сталина, а не то, чтобы спросить его о чем-то. Тем более Иосиф Виссарионович, по свидетельству абсолютно всех близких, в последние месяцы пребывал явно не в духе. В такой ситуации мало кто захочет рисковать карьерой, может даже жизнью. Так что понятно, почему охрана не сильно торопилась ему помочь. Точно так же абсолютно понятно, почему ему не оказали помощь три человека, которых в дальнейшем станут называть участниками антисталинского заговора. Хрущев, Маленков и Берия. Да потому что как раз незадолго до смерти Сталин устраивает абсолютный разгон всему политбюро. Начинает говорить, что пора выдвигать новые молодые кадры. Собственно говоря, такая рокировка абсолютно в сталинском духе. То же самое он сделал в 20-х годах, потом в 30-х. Потом появилось целое поколение молодых управленцев и военачальников, прошедших Великую Отечественную войну. Старые партийные кадры чувствовали, что их время уходит. Но такая уж специфика эпохи, что нельзя было просто уйти в отставку или на пенсию. Все было гораздо хуже. Взять хотя бы процент старых политкоторжан, которые выжили после 1937 года. Ведь очень незначительное число. Само общество, напомню, было полностью разгромлено и закрыто. Словом, все в партии и народном хозяйстве понимали, что в стране грядет очередная смена элиты. История с новым назначением Молотова – это, знаете, даже не зал Павроры, это еще громче. До самых тупых дошло, что скоро начнут происходить ключевые события. Потому что Молотова, второе лицо в государстве, отправляют курировать речной и морской флот Советского Союза. Явный сигнал, что скоро начнется новая чистка. Дело в том, что Ежова отправили руководить флотом после того, как его сняли с поста наркома внутренних дел СССР. Говоря современным языком, месседж абсолютно доходчивый. По свидетельству всех участников того действа, Молотов ходил бледный как полотно. Понимал, что с ним будет, тем более жена у него уже сидела. Расшатанные позиции были у Кагановича. Не очень понятные перспективы у Микояна. Ворошилов и Буденный к тому моменту совсем лишились того положения, которое они занимали в руководстве страны в 20-е и 30-е годы. Даже всесильный министр МГБ Абакумов уже сидел. Его явно подводили к расстрельной статье, что и произошло в 1954 году. Товарища Сталина, товарищ Абакумов, все-таки пережил надолго. Кроме того, начиналась раскрутка так называемого мингрельского дела. Товарищ Сталин, несмотря на то, что сам был выходцем из Грузии, грузинских большевиков явно недолюбливал. Это у него был отдельный пунктик. Грузинской партийной элите приходилось тяжко во все времена. Их разгоняли, что называется, эталонно, в пример всем прочим. И в 1951 году началась очередная чистка грузинского руководства. На место Абакумова Сталин поставил министром госбезопасности Игнатьева из молодых кадров. Игнатьеву явно была поставлена задача начать копать под Лаврентия Павловича Берию. Берия, сам выходец из Народного комиссариата внутренних дел, распрекрасным образом понимал, что таких, как он, в принципе, никогда и ни при какой власти на почетную пенсию не отправляют. Он носитель самых сокровенных государственных тайн. Как в свое время сказал Кромвель, когда имеешь дело с принцами, Прикасаться можно только к их голове. То есть Берия уже точно для себя уяснил, что он в числе первых в потенциальной очереди в расстрельный подвал. Неважно, какой заговор будет разоблачен, право-левого уклона или наоборот центристов, кого угодно, он имеет все основания оказаться там самым первым. Вместе с Вячеславом Михайловичем Молотовым, которого совершенно однозначно готовят к подобному же исходу. Нужно также понять психологию этих людей, которые по 20 лет находились в тени вождя. Что такое культ личности? Это же не какая-то эфемерная конструкция, о которой вот Хрущев рассказывает в 1956 году на съезде партии. Это в первую очередь абсолютный догмат одного человека над другими. То есть, как Сталин сказал, так и будет. По сути, самостоятельными фигурами никто из них не являлся. Ни Вячеслав Михайлович Молотов, ни Лаврентий Павлович Берия, Ни тем более Никита Сергеевич Хрущев. Это были марионетки, которые боялись товарища Сталина как огня. И вот эти люди начинают думать, что делать. Как зайти в кабинет вождя, если он не приглашал? Что, если у Сталина не инсульт, если Сталин просто спит? Вождь проснется, увидит склонившихся над собой трех человек, которым готовят незавидную судьбу. И что он в этот момент подумает? Где очень скоро окажутся все трое? Нетрудно догадаться». Тем более товарищ Сталин действительно был человеком очень мнительным, прошел через горнило всех разборок старых большевиков и всех партийных интриг, начиная с 1917 года. Во многих интригах товарищ Сталин вообще сыграл первую скрипку, если не явно, то тайно. Главное, он прекрасно знал характер всех своих соратников по Политбюро, осознавал, на что они способны. В связи с этим, мне кажется, несложно догадаться, почему соратники вождя и охрана медлили, почему так долго вызывали врачей врачи обнаружили, что наступил паралич правой стороны тела. Заговорили про инсульт. Ситуация действительно очень тяжелая, но несколько забегая вперед, я не стал бы утверждать, что Сталина отравили. Дело в том, что организм его был очень сильно изношен, особенно тяжело дались военные годы. Если даже в обычные мирные годы ты никогда не спал больше пяти часов, а в военное время перешел на сон условно в три часа, то даже если ты сверхчеловек с остальной волей, Все равно человеческие силы не беспредельны, рано или поздно начнешь сдавать. То, что Сталин начал резко стареть, очень многие отмечали еще с 1948 -го года. Итак, обнаруживают, что у него наступил паралич. Его кладут на диван, вызывают врачей. Врачи ставят диагноз – инсульт. Но опять же, лечение проводят амбулаторно, то есть не везут Сталина в больницу. Почему? Да потому что такова советская методика, построенная товарищем Сталиным. Пока старший не скажет, делать ничего нельзя. А кто может быть старшим в такой ситуации? Никто, понятно, не хочет брать на себя ответственность. Только представьте, вы повезли товарища Сталина в военный госпиталь или, допустим, в кремлевскую больницу, а он по дороге умрет. Кто будет нести за это ответственность перед всем народом Советского Союза? Еще неизвестно, кто потом возглавит страну. Если ее возглавит, например, товарищ Берия... Он с огромным удовольствием обвинит в смерти Сталина и отправит в расстрельный подвал половину московских врачей и сразу всех товарищей из политбюро. Это же пауки в банке, советское политбюро того времени. То есть всякое действие лишь ухудшает твою позицию. Абсолютно понятна логика этих людей, которые не торопились принимать решения. Наконец, 4 марта они все-таки понимают, что больше тянуть уже нельзя, надо объявлять народу. Смотрите, три дня прошло. Только тогда объявили, что действительно вождя подкосила тяжелейшая болезнь. Постоянно, как сводки с фронта, печатаются бюллетени о состоянии здоровья товарища Сталина. А уже 5 марта вождь, пребывавший почти 30 лет у руля страны, умирает. Объявляется несколько дней траура. В тот момент, естественно, никто не говорил ни про заговор, ни про отравление. Для среднего советского человека команда Политбюро была монолитом, этакий коллективный Сталин. После чисток 1937 года прошло более 15 лет. Многое забылось, тем более все эти люди в той или иной степени ассоциировались с победой народа в Великой Отечественной войне. И действительно, у каждого из них были огромные заслуги перед страной именно в годы войны. У того же, например, Берии – атомный проект. Не будь Берии, я в этом абсолютно убежден, никакого атомного проекта не было бы. Потому что именно такой крепкий хозяйственник, как Берия, смог сделать так, чтобы Советский Союз семимильными шагами приблизился к созданию ядерного оружия. Сыграло свою роль и то, что Берия активно курировал деятельность разведки в этом направлении. Он, кстати, всю жизнь просил Сталина убрать его из НКВД. Об этом просто многие не знают. Были заслуги у Кагановича, отвечавшего за весь ЖД-транспорт. Были заслуги у Маленкова, у Микояна, у Молотова и так далее и тому подобное. То есть все они ассоциировались с победой. Миф о том, что товарищ Сталин был подлым образом отравлен своими соратниками по коммунистической партии, пришел к нам из кругов русской эмиграции. Известный советолог, политолог, деятель НТС господин Авторханов, в годы Второй мировой войны, кстати, сотрудничавший с Третьим рейхом, написал книгу «Загадка смерти Сталина». Книгу можно не читать, просто запомните название. Авторханов поступил элегантно и просто. Он взял советские газеты того периода, где все это активным образом публиковалось, и на их основе написал свое журналистское расследование, добавив к газетным фактам собственные домыслы. До советских читателей эта книга в полном объеме дошла в 90-91 годах, когда в нашу страну начали приезжать члены Народно-Трудового Союза и привозить свою литературу. Рушился железный занавес, была объявлена либерализация. Многие до сих пор не знают о том, что в конце 89-го, начале 90-го года члены НТС участвовали в Конгрессе за мир в Москве. То есть самые главные враги советской власти заседали в столице СССР. И вот в числе прочей литературы к нам была привезена эта книга. Конечно, она произвела неизгладимое впечатление на все неокрепшие умы. В дальнейшем та модель, которую предложил Авторханов, была успешно подхвачена небезызвестным Виктором Суворовым он же Владимир Богданович Резун, а еще позже всеми конспирологами Российской Федерации. Стали открываться архивы, соответственно, можно было активно дополнять работу Авторханова новыми деталями и произвести на свет такой вот вселенский заговор трех человек, благодаря которому был ликвидирован товарищ Сталин, потом ликвидирован товарищ Берия, и, наконец, страна получила нового вождя Никиту Сергеевича Хрущева. Сейчас вся литература на эту тему использует домыслы Авторханова, никто ничего нового не предложил, но убедить никого ни в чем не удается. Мне кажется очевидным, что товарищ Сталин после так называемого еврейского заговора обратил пристальное внимание на врачей. Об этом знали абсолютно все в Советском Союзе, это не является какой-то тайной. То, что вперед начали выдвигаться молодые кадры, опять-таки не секрет. Стоит открыть портретную галерею высших руководителей страны в последние годы товарища Сталина и первые годы товарища Хрущева, сразу видно, что люди там молодые, по крайней мере, по меркам Советского Союза. На ключевые посты выдвигаются новые кадры. То есть, понятно, грядет реформа государственного бюрократического аппарата. Товарищ Сталин на самом деле ненавидел бюрократию. Кстати, не только он ненавидел. Все началось еще с товарища Ленина. Именно Ленин когда-то назвал партийных бюрократов коммунистической сволочью. Заметьте, ни кто-то из эмигрантов, ни барон Врангель, ни адмирал Колчак ввели это определение. Сам Ленин так обозвал бюрократов и чинуш, которые без конца заседали в губерниях и уездах. Но в бюрократические игры Сталин умел играть. Делал это постоянно. Таким образом получается, что никаких особых загадок смерть Сталина в себе не несет. Если любой человек, который начинает рассуждать про заговор и про убийство, просто сопоставит детали и факты, начиная с 1951 года, он в принципе получит для себя совершенно четкий ответ, почему это произошло. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что в той или иной степени члены Политбюро о чем-то между собой и договаривались. Просто не могло быть иначе. Все эти старые большевики постоянно интриговали друг против друга.